Сегодня, 21 марта 1997 года, день равнодинствия. Таблетки – это глупо. То есть таблетки не надо было пользоваться, да? Говорите, что нам сейчас предпринять? Помогите выйти из этой ситуации. Что нам предпринять, чтобы вывести переводчика из плохого состояния его здоровья? Скажите, как исправить ошибку в счете, которую мы допустили на прежнем сеансе? Беспешность. Авось. Не вели. Пустякей. Да. Так она и есть. Все эти причины неправильно назвали. Но я даже не улавлю, каким образом это выскосило у меня из головы. Это цифра, 2. Да. Что сейчас можно предпринять? Таблетки, видимо, не помогут. Ну, составляет инструкцию. И тоже же бывает. Тут. Только... Нет, если, конечно... Уже один раз как-то мы пользовались счетом, который давали нам. Можно тут э, снова? Или Это... сейчас будет другая ситуация. Тогда мы излечили его горло благодаря вам и счету. Какие-то другие были моменты. Дайте сейчас алгоритм. Хорошо, мы эту инструкцию будем держать при себе, постоянно перед глазами. Мы совершенно мы не все помним. Вы не хотите. А счет свой твоя бумажка или больше? Корпуса. Ну да, в общем-то... Да. Ну как не хотели? Просто это наше несовершенство. Нам нарочно мы специально это не делаем. Иная простота. Хуже вырастает. Просто. Честная манера себе доказывает. Ну надо помочь в данной ситуации. Помогите вы. Мы готовы... Прислушаться. Сделать то, что вы нам подскажете. Ну, как оно вас обрадует? Спрашиваете? Да, да. Ну, поняли, что это наши постоянные коллеги. Или наши учителя. Вы знаете о ситуации, которая случилась с переводчиком? Здесь мы бессильны. И вообще помочь не можете? Он сам с собой справится? Или так будет? Пока нет жизни ходить с головокружением в голове. Где-то мы бессильны. Ну, да, я понимаю, что дело в том, что мы на, на другом, скажем так, уровне, в общем-то, сделали эти ошибки, да, и на, на том же его исправлять нужно. Так, давайте далее. Ну, хорошо, вы готовы, значит, к работе, тем более, что вопросы кое-какие накопились. Причем вопросы, может быть, необычного для вас характера, мы готовы, что вы откажетесь, что сотрудничать в этом. Сейчас в публикациях в газетах вышли любопытные предсказания о судьбе России именно в этом, в этом году. Это предсказания древнего пророка русского, которые, в общем-то, оказываются не совсем правильно то ли интерпретированы. То ли имеет расхождение в интерпретации. И вот буквально вчера у меня состоялась встреча с еще одним контактёром, который специально приехал, чтобы поговорить со мной об этой ситуации. Он говорит, что древний пророк в данной ситуации на 97-й год неправ. А надо верить ему о, о скором изменении ситуации, о смене правительства, смене президента и так далее. Скажите, вы в курсе вот таких событий с нашей страной? Мы не можем быть не в курсе. Когда-то мы говорили вам, а вы забыли. У нас нет понятия времени, Первый И второй мы прошли вашу дорогу. Хорошо. Это однодёжно. Для нас это может быть даже прошлое. Ну, хорошо. Поэтому вы Неужели... много видите. так. Неужели... Все повторяется, действительно, да. Так да, нравится. мелочи. То есть получается, что все детерминировано. То есть э, никаких случайностей нет. Все происходит по Вы не любите нового. Ну-ка понятно, что мы консервативны в этом. Но мы-то из других людей хоть и отличаемся. Мы не любим нового, но мы пробуем исследовать идти. Чем же нужно. вы отличаетесь от других? Если вы даже исследуете по сторонам. Ну кто-то вообще протестует и не хочет изучать. Мы все-таки изучаем и пытаемся выйти даже через контакты например. И вы протестуете, изучают. К сожалению, может быть и так. А что, надо воспринимать это э, с, с полным доверием? Мы же должны сомневаться. А вдруг нам не те силы выходят или рассказывают, там, мало ли. Почему бегаете по кругу? Потому да. что вы ждете предсказания. вместо того, чтобы творите сами. Живите. Ну, ну, вот и живем по 80 лет и в темноте, были коммунисты. Существуете. Существуем, да. Ну, вот по крайней мере. Один предок. Совершил, а вы повторяете. Один к одному. А почему так получается? Потому что ваша ли. Это извинение? Вы плывете по течению. или лишь против только тогда, когда хотите доказать, что вот вы какой. Или больше. Ну, затем... И плывая против течения, вы не добьетесь опять ничего. Вы же будете плыть только силами зла. На назло, да? Вроде как. Как мы говорим. Да. А назло вы отрицаете истинное. Ну, мы готовы вас очень внимательно слушать и выполнять, так сказать. Вот скажите, что грозит планете в ближайший вот этот год, от чего человечество содрогнется? Какого рода конфликт или ситуация, или, может быть, комета, или что? Что-то грозит, а наш э, информатор говорит, это состоится в конце августа, на начале сентября. Какой то катаклизм? Вы знаете об этом катаклизме? Нет. Это преувеличено? Это фантазия, наверное. Нет. Почему? Фантазия? Почему всегда интересовалась жестокость, страх? Почему, когда вы испытываете недостаток, вы стремитесь читать книги страха? Или смотреть? Или еще лучше участвовать? А мы называем... Ваш девиз... Любые приключения, но не до смерти. И при этом вы тут же делаете оговорки, особенно после очередного падения. Не до смерти, но чтобы не быть инвалидом. Почему вы так любите ужасы? Почему вам не хватает этой силы зла? Наверное, у нас есть много вот этого темного. Тёмно, да. И почему, когда ближний погибает у вас на глазах, вы не содрогаетесь? Пускай. А очень не сильно вы содрогаетесь, когда что-то происходит с человечеством, но не касается вас. Сильно ли вы содрогнулись, начав войны? Сильно ли вы содрогались, смотря на экран и на убитых? Пускай. Сильно ли вы сопротивлялись, когда посылали вас? Куда-то воевать. Скажите, вот тогда в такой ситуации, допустим, когда идет война, ну, то есть, вот, допустим, нападают на нашу страну там кто-то, все идут, естественно, защищать свою родину. В общем-то, я так думаю, что это справедливо. А некоторые люди, которые, ну, у них по не, нельзя воевать оружие вообще, они, в общем-то, отказываются. В этом есть какая-то правда? Или в этой ситуации, в принципе, то Что играет в этом? Да. Ва это важный, хороший... Что... Когда-то вы любили играть в священные войны. Ну, да, как я... вы думаете, это правильно? Сейчас вы осуждаете. Да, но ну, вот... В рассвет вашей веры был именно тогда, когда эта вера несла смерть. Обильную смерть. Помните? Во времена инквизиции. Да. Угу. Рассвет ваших светлых чувств Именно тогда, когда приходит боль страны Именно тогда Когда вам приходится выливать, проливать кровь да. Именно тогда, когда вы увидите множество смертей А иначе множество зла И будете жить в этом зле И бороться против него да, Как вы думаете, больше ли страха У бойца Идущего в атаку Или у труса Прящего в кустах Наверное у труса нет у бойца. Да? Но он преодолевает ее. Да. Трус не может ощутить страх смерти. и он сидит в кустах, и она далека от него. Ну, а какой страх тогда он испытывает? Страх потерять жизнь тоже? Да. Заставляет его Ну, и когда бросаетесь на амбразуру, тоже есть страх. Но этот страх сильнее труса. И эта сила заставляет вас все-таки броситься. Ибо вы боитесь не только за себя, но и за других. И потому бросаетесь. Трус же боится только за себя. Вот и представьте. Трус боится себя, и страх у него только свой. Вы же, идущие в атаку, приумножили страх. Как вы скажете, однополча. Страх за Родину. Испытывали трус этот страх? Нет. Началось мирное время. Итак, человек, бросающий в атаке. Будет ли он чувствовать страх в мирное время? Ну, будет, конечно, смотря... Более какой. труса или нет? Несмотря да какой, по какой по поводу страх. Тут тоже... Ну, страх, чтобы... Ну, мы говорим, а, -а, а. Будет какой-то, но не такой уж резкий, не сильный быстро. После, а, как вы сказали, после войны будет ли он испытывать страх? Будет. Будет. будет. Стружды опять будет испытывать страх, чтобы не быть узнанным. Ну да. Чтобы не показать свою толусть даже себе. Да. Вот и получается. Кто страшится больше? Ну тот, кто защищал родину, выходит так. Выходит так. А когда-то было сказано. Не имеешь сил для зла, и не имеешь сил для добра. Устал от зла, и не имеющий добра. Да. Ну, тогда вот, в принципе, то и происходит. Давайте скажем так. Если придет к вам пророк и будет говорить о счастливой жизни вашей, вы не поверите. Зато прекрасно поверите, если будет говорить, что ваша жизнь будет проклята. Ну, да, вы так? склонны верить, что у нас все будет ну, так, не очень земля. Вы склонны козлу. И при этом стремитесь к светлому, к Богу. Ну, вот сейчас пророк древний говорит, что на Руси вот э, в апреле, в мае будет, э, погибнет или уйдет в лабиринт какой-то наш президент. Он прав или нет? Хотя во многих других случаях он был прав. Вот можно конкретно это ответить с высоты своего знания? Но не только он говорил. Ну и мистер Дамус говорил, да. Ну и будет этот переход, поскольку я почему этим интересуюсь? Если мы скажем да, так. вы позже будете спрашивать подробности лоберите. Ну нет, давайте договоримся не будем. Если мы не. Я не знаю. За... Что... Ну расскажите всю эту ситуацию. Кошки-мышки играют. Ну что, какой толк вообще-то? Хоть немножко вы их знаете. Играете вы. Мы не играем кошки-мышки. Мы прошли. Вы предлагаете нам эту игру. Мы когда-то говорили вам про родство. И мы говорили вам, что не хотим. Не хотим. показывать вам дорогу. Выбирайте сами. Когда-то говорили, что у вас есть множество вариантов. Да, и пророк убедит только один. И вот придя к нему и услышав пророчество, вы будете именно... И идти по этому пути. Отвергают другие. Ну мы-то маленькое. Тогда пророчество сбылось. Но хорошо ли это? Mm -hmm. Почему? В старые времена пророков сжигали, уничтожали, убивали и старались даже распылить. Чтобы не избылись Чтобы не сбылись. Чтобы вы свободны. Вы свободны в пути. Вы можете свернуть любую, какую вам угодно, сторону. И приедя и спросив, что будет завтра, вы сами решите это. Но если вы будете знать, что будет завтра, вы будете поступать именно так. Но со а это было очень модно, совпадает точно по флейду. Вы приходите спрашивать, А вам говорят, 30 сентября вы сломаете себе ногу. Вы тоже забыли. Но вам кажется, что забыли. И чем ближе приходит это тесло, тем больше вы ожидаете и проявляете это свойство. В конце концов, ломаете ногу. Прав Пророк? А если бы вы не пришли к нему? Как вы думаете, сломали бы вы эту ногу? <свят> Наверное, сломали бы. <свят> да нет. Скорее. Мы думаем, что нет. Что Простите. Ага. Когда вы идете по земле, по бордюру вы не боитесь. Но ага. попробуйте простить по бордюру на высоте девятого этажа. Пройдете? Ага. Нет. А почему? Ага. Почему вы там хотите упасть, а здесь нет? Ага. Страх. Там ага. твердый почва, а там не боитесь, тоже упадет. Нет, не Опора но... есть. Но вам да. мало ее. Нет, ну да, это нет. Нет, мы уже думаем там, что разобьемся, да. сколько летит Вот там. именно да, вот Ну и представьте, мы сейчас на пророчности. Да. Мы можем сказать ваше будущее, можем сказать ваше прошлое. Ибо это для нас учебники истории. Ну, к сожалению, сродом ничего не говорить. Да. Вы... Это хорошо, что я да, ну, не знаю. Ну, а что по будет? Будущее, это... Ну что будет вам? Вы узнаете, что будет тот -то и то, то И будете усилены к этому стремиться. Представьте, вы тут же даете заметку. Ну, что, вы даете заметку. Мол, так и так. Так. Нас не поймаете. Не думаю, что мы сейчас скажем. И так вот эти заметки, что это будет так и так. Половина поверит, половина нет. А кто-то мечтающий о том, чтобы это случилось, найдет подтверждение в ваших словах. И вы будете уже его соучастником. Кажется, это было бы доброе дело. А если нет? Ну, нам кажется, в данный период это будет доброе дело, нет. чтобы наша, да? наш президент ушел. А нам кажется, что вы просто-напросто стараетесь подписаться в выбранном бюллетене на сатану. Вот так. То есть, вот этот пророк, который со мной сейчас беседует... А вы тогда почитайте Библию, и что было сказано там да, о да. пророках? Придумал. Тогда так, вот это очень для меня важно, поступить правильно или нет. А, прав был древний пророк или нынешний мой знакомый, который несколько другую версию дает всего? И, и Я хочу все кричать, ибо спрашивает не ваша душа, а ваш разум. Это все равно, что выбирать две вещи. Это вроде бы подороже, но покрасивее. А это вроде потешевле, но некрасивее. Вот так поступаете и вы. Вы устраиваете торги. Как бы не хотелось. Ну а вдруг этот товарищ сейчас светлых сил. И ну, он действительно. А мы говорили о светом или о темном. Вы сейчас назвали сатану. Нет, вы говорите. Мы назвали. Это не действительно. Не не как невнимательно. Удивительно. Удивительно ваша невнимательность. Ранее мы думали, что память плохая, тем более вы говорили об этом. Мы стали вас проверять. Нет, память у вас неплоха. Но вы совершаете ошибки. Тогда мы решили, что вы слабы логикой. И почитали вам пару лекций о логике. Но мы заметили, что нет. Логика у вас, хоть и глупа, но все таки не так сильна. Тогда мы сказали другие причины. И попросили других героев. И что же? И вы оказывается просто глухие и слепы, и вам просто лень думать. И даже когда правильно вас обвинили в составлении истуции, вы их составили, это верно, но тут же забыли о них. И когда вам говорят сделать то-то то-то, вы да говорите. Важно не то, что вы ошиблись именно в этот момент, это неудивительно, вы не привыкли считать обратными счетами. Удивительно то! что вы забываете сделать это вообще, хотя было сказано вам и не раз. Когда было сказано вам собираться не более, ни менее, вы повторяете. Когда было сказано вам об умывании, вы забываете А Откуда же здесь взялась лень? Неверие. А если вы не верите, как тяжело разговаривать с вами. Вы ищете веских причин. Доказать себе... И когда вам дают эти причины, вы их не замечаете, потому что вы искали другого доказательства. Ну, ну конечно, правы. Со стороны даже виднее вот эти несовершенства. Правда, нет, честно говоря. Да. Да. Ну, в каком смысле? Мы разговаривали. Да? Ну, я не знаю. Я... Так бы наблюдал, но не слышал. Это наши да. обычные, да. хоть и ругают, но все-таки не так уж к нам плохо относятся. Ну, здесь получилось так, что я не слышу слов, то есть, скорее всего, эмоциональный план. Краски видел, да, но у меня не было возможности просто перевести для себя. Ну, Потому что это длилось долго, наверное, было первое для вас, но для себя вот так вот, как обычно, да? И вот что я стал замечать, что, в принципе, как бы какой-то бы, двойной контакт. Вначале когда-то это было, да? И было очень разительно. Когда, ну, я не знаю, можно говорить им или нет? Нет, не надо, значит. Когда <къем> после контакта он рассказывал одно, а я совершенно другое. Уже бы темы были те же, да? но и вопросы даже были те же. Вопросы совпадали. А вот ответы, примеры, направление одно, а было совершенно другое. То есть очень сильно было различность. Вот это что контакт, как запомнил я, и как он был настоящий на пленке. Но беда в том, что когда я стал рассказывать, это было неинтересно, было интересно то, что на пленке, а не то, что я помню. И это как невостребованное ушло. Потом где-то через год опять появилось это. Но оно опять казалось невостребованным. И получилось так, что как бы раздвоился, что ли. И чтобы вот это не произошло, они сделали проще. Они сделали так, что чтобы просто вообще ничего не помню. Даже если происходит двойственность, я со мной не помню. И когда просыпаюсь, меня это как-то ничем не грозит отражается только записью блокнотками или где-то внутри, но логически я уже как бы отстранился от контактов, и поэтому первое время я с интересом слушал кассеты, с интересом слушал многовольные, а потом, когда понравилась вот эта вот защита, к сожалению, да, что даже я просто обычный свой логический разум да, был отключен у меня от контактов. Ну, как правило, очень просто. Получилось так, что мне было неинтересно слушать контакты. Точнее, неинтересно, а просто как-то не хотелось. И это нехотение передалось даже участникам, и в итоге они мне просто-напросто не давали эти кассеты, как-то вот так выведено сюда не обязательно. Uh -huh. То есть, вот этот эффект гипноза произошел, и причем это получилось чисто с моей стороны. То есть, в данном случае они не участвовали. После вы открыли вот такие ключ, возможности гипнотизированные, причем гимнотизирование явного. И все. А сейчас, сейчас не знаю, у меня такое шильное, что, наверное, все-таки будет опять появляться эта двойственность. Или что? не знаю. Ну, ты в последнее время, в принципе, довольно часто помнил. И, и рассказывал многое. И вообще-то я, по-моему, этот. Лично для меня это очень интересный интересно. Я думаю, что это даже. Нет, это было, это было, я просто не могу назвать его имя. А, ну, хотя да, я могу назвать вот так. Нет. Пети. Ну да, понятно. Дело в да, том, что выучили, в принципе. Точно. Хотя, в принципе, знаете, назвав и это имя, я все равно не говорю конкретно о ком-то. Именно с они. Ну могу его так называть, но можно тебе и так его назвать, я так думаю. Так он что, создавал дис... диссонанс, то есть в Да нет, нет не надо. просто получилось так, что когда я стал рассказывать нет. о второй половине контакта, как говорится, ему было это просто неинтересно. Хотя текст был, если можно так назвать, текст был даже интереснее, чем был произнесен слух. Понимаете, в чём дело? Дело в том, что вот как вы задали вопрос, какой силы, да? Вот с такой силой он будет отвечаться чаще всего. Задали равнодушно, да, он равнодушно ответится. Я же, когда перевожу, я должен перевести его, как как можно точнее, да? А в итоге этот вопрос я уже задаю им, неравнодушно, понимаете? И тогда я получаю два ответа. Один ответ для вас, один для себя. А и чаще всего получается, сожаление, что вот эти вот немые ответы, да, они сильнее. Слушай, а я почему понимаю. я завел разговор об этом? Да, потому да. что, понимаете, вот попытался я сейчас как бы перевести, да, о будущем. Ну, как это мне сделать? Поставить календарь, да, это не получается. И просто я постарался как бы постареть. Да? Я поставил себя ну, сам механизм перевода. Я не называю числа, я не могу их назвать, потому что. Но их нельзя нарисовать. Нарисовать семь яблок и сказать, что семь яблок, это ничего не значит. Просто я представил, что я постарел. И меня доток покажет, что через пять лет, судя по всему, а я постарался постареть на эти пять лет, а если бы это так получилось, скорее всего, то я, наверное, еще буду живой. Во всяком случае, я увидел себя в этом будущем. Ну, значит, так будет. ну а это вообще-то и косвенно, и ответ. Но Если это... они не хотят отвечать, то я могу ответить. Нет, не надо. Не могу ну, посчитать, я уже, в принципе, ответил. Хорошо. Дело в том, что 5 лет посчитать, это перекрывает тот срок, который вы спрашивали. А каких-то катастрофах. Да? Так вот, это, скажи, пожалуйста, ты себя почувствовал в этом состоянии более счастливым, чем сейчас? Ведь у нас сейчас яма потенциальная. Ну, здесь я уже не буду об этом говорить. Потому что мне тогда придется и нарушить. Ну, надо, понимаете, ну, они не говорят, а как я тем более скажу? Ну, могу, могу сказать так, что много сейчас я вообще-то не шутил. Ну, то есть еще будет... Э, И, будет понимаете, дело будет, в том, что да, я... Как вам все. объяснить. Дело не в том, что я вдруг оказываюсь там, да? Вот, на 5 лет. Я просто вот постарел, я чувствую, что я существую. Я еще не ушел. Угу. Понимаете, вы скажите вот так. А вот попробовать, чтобы почувствовать себя именно в жизни вот этой на 5 лет позже, это, знаете, это надо было давать больше дробный. Mm -hmm. Дробный счет. Mm -hmm. То есть как бы углубляешься mm -hmm. в эту тему. Понимаете? А когда это произошло, когда я впервые узнал об этих дробных числах, да, это когда... Ну, ...какими-то трубами трогами, множественный труб. Все переплетены, да, и... Вот между этими трубами постоянно что-то шевелилось, живое. А получилось почему так? Потому что, скажем, Петя, да, он дал счет и получилось так, что было ощущение дробности. То есть он назвал, досчитал до семи, а это в кассете должно, по-моему, даже сохраниться, наверное. Он досчитал до семи, потом как-то дал запинку, и начал снова. И было такое чувство, что как бы произошло как бы ага. дроп. И я тут же, как бы вам объяснить, я сразу не мог понять, где я оказался. Но что труп, что-то живое, постоянно шевелится, да, и почему это живое пытается как-то агрессивно ведет относительно ко мне. А потом вот когда давали обратный счет, вот, к сожалению, тогда не произошло такого эффекта, чтобы обратный счет и получилось дроп было бы менее болезненно. Я вдруг понял, потому что это был очень медленный выход, я вдруг понял, что я просто-напросто попал, как бы вам сказать, э, уменьшившую размер, вот, структуры этой материи дивана. <мыл> Грубо говоря, я просто оказался, э, как покрывало, как оно называется, этот, чем покрывается диван. <мыл> вот это оказался, вот они эти трубы, понимаете, <мыл> вот эти живые существа, И mm -hmm. просто не подошел обратный чистый счет, и поэтому было, конечно, какое-то неудовольствие. Но зато благодаря этому я mm -hmm. смог понять, что произошло, потому что есть про обратное. Я просто резко вышел и все. Я думаю, что, давайте, ребят, немножко тему. Мне крайне интересно и важно моя роль, вот возможная, негативная. Я бы хотел все-таки положительную, чувствовать честную, честную игру с всей стороны. Символ? А что? Какого рода? Он что вызывает? Положительное или отрицательное? Что он вызывает? Вы знаете, как чувствуется теплота, вот идет, да? Вот они сейчас что? Я обычно себя не могу физически шутить. В контакт. Даже когда разговариваю с вами, да? Угу. Вот это вот окошко только что двигаете, вот. А сейчас мне дали как бы понять, как можно чувствовать себя здоровым. Да. Я не знаю, я никогда этого не ощущал. Я потому понимаю. что когда я родился, наверное, таким только был, но те времена я не помню. И я, понимаете, удивительно, тело действительно как свободное, что ли. Молодая голова. Чистая, свежая голова, да? Я не знаю, мне трудно объяснить вот эти вот... Я потому я... что какая-то необычность, да? Даже когда удовлетворился чем-то, не такой эффект как нет. А здесь, знаете, вот вот вроде монотело, да, даже вплоть до того, что такое что я могу просто взять ту же руку, да, и сквозь себя пропустить. Mm -hmm. Понимаете? То есть я вижу, что она есть. Я знаю, что она существует, что я уже как чувствую, да, и, и в то же время, знаете, вот какая-то легкость, да, вплоть до того, что... Вот если я обращу внимание, допустим, какую часть тела, да, я могу просто-напросто разглядеть, почувствовать это тело. Именно почувствовать, не знаю, как это В объяснить. хорошем смысле. Да, наверное. Не в том, что там. А, а вот можешь. Ты... Вот ты... если бы представляете, если вот это сохранилось свойство, я тут пытался. Проси, чтобы сохранилось вот. Это как раз то не получится. Понимаете, это будет. Ну как вам объяснить? Это нельзя назвать даром, да? Почему? Потому что. Вот как раз-то даром это можно назвать вообще-то. Не в смысле даром, а даром. Что даром далось, да, мы же не ценим это. Да. Вот понимаете, вот когда мы чувствуем, что мы вот да. радуемся жизни, вот после болезни. Да. Правильно? Когда пошла болезнь, как мы себя чувствуем? А потом, когда мы себя прекрасно чувствуем, мы и забываем, что мы здоровы. Ну, возьми да. тоже зуб. Не болит зуб, но нем мы не помним, что его надо пойти, вовремя вылечить, вовремя почистить. Да вот когда болит, вот тогда мы уже знаем, ага, зуб лучше, это больно. И поэтому я попытался как бы это хотя бы в вот денечек, да, вот так вот почувствовать себя. Понимаете, вот это вот, к этому мы должны вообще стремиться, вот к этому облегчению, да? Вот, это, конечно, можно, вот я какая кажется, что можно парить. Я попробую, конечно, сейчас. Как? Узлететь, да? Здесь сейчас как раз было это. Получится не получится, я не знаю. Ну, знаете, так что не что это бесплатно. Вот хотя бы немножко попробовать сосредоточиться, попробуй слететь хотя бы на сантиметра два-три. Можно ли в таком состоянии? Ведь йоги добивается этого, есть фотографии. А у тебя получится или нет? Давай попробуем. Можно попробовать. Я попробую. О, о. Не фрази получилось не не, вот именно... Нет, я хочу вроде бы, но понимаете, не верю, да? не, верю. не верю Не верю. Я не могу представить. Вот если бы я мог сейчас про увидеть, что я, как говорится, поднялся, я бы тоже не поднялся. Ну, я не могу это увидеть, потому что тут же сразу мешает ваши взгляды. Да. да? Ну, не только не верю, это, конечно. Не конечно. Не мешает не. это мое неверие. Неверие, да-да. Скорее всего, это. Же... Ну, сейчас вот я, я встречался с человеком, который ходит, ходит по костру, по стёклам битым, просто так. а он просто представляет, что он идет по травке, зеленой травке, и никаких сомнений в этом нет, и получается. И он говорит: у тебя тоже получится? <laughs> я боюсь, я не такой верующий, я бы скептик больше, чем надо. Я до встречи говорю, я сама тоже верующим легче жить. Они что живут прекрасно, они... они живут да. Да. даже да. слово. Век... Что видишь? Где? В каком районе? Никогда. В каком смысле? Детей. Лето, значит? Да сейчас конечно. Надо задавать вопросы или ты сам определишь тему? Не знаю. Ты в как... какое состояние? Да. Опять окошко? А окошко ты таким или какое-то другое? Нет. Не знаю. Вот мы сейчас можем, ну, допустим, мы хотим поговорить с тобой, да? С, с, с одним из твоих ну, уровней, так сказать, подсознания. Мы можем, ну, сказать, допустим, что мы хотим поговорить вот с тобой так-то, да? А если мы захотим, может быть, ну, с нашими постоянными, тоже можем их вызвать? Нет, Нет, да? Тогда сейчас ты на каком-то уровне. Скажи, это можно подсознание? Нужно опять выйти на твои прошлые жизни? Ты не готов? Готов? Нет, ну а вот допустим... Мне проще будет выйти между ними. А как? Это разве есть такое состояние между жизнями? Чтобы было интересно? Не ныне трех. Не менее трех состояний таких? Да. Ой, это для нас новая, новая тема. Попробуем действительно выйти. Вот. Это состояние между жизнью на Земле и жизнью в том свете, оно разыгрывает? Да. Или нужен еще Тринадцать 13-й Тринадцать А стоит? Так... Надо будет не забыть. Чаша тришки взять потом обратно. Угу. Отлично. Спасибо. Попробуй рассказать, что ты в этом состоянии ощущаешь, может быть, это для нас совсем новое, и для тебя новое. Расскажи, что ты там чувствуешь в таком необычном состоянии. Ну, как я говорил ранее, не менее true. Первый уровень зависит от самой смерти, от качества смерти. Понимаете, дело в том, что если человек Мы то он не может сказать, пройти туннель. Он не приходил пройти в этот туннель. Понимаете? Дело в том, что он неожиданно два оказался по ту сторону. И все. Дело в том, что его можно увидеть с того мира, но он не может увидеть этот мир. И он остается как бы зрительным он остается все таки в этом мире. В мире, в котором он жил. Но он не может далеко уйти от тела. И понимаете, как бы он гость И лишь только чьего то желание, не его желание, а чьё-то желание может позволить увидеть его кусочек вот этого потустороннего мира. Вот это первый уровень, к сожалению, чаще всего-то именно в нем гуляют. Вот, в астральных телах. Понимаете? Когда человек по желанию может уйти вот на этот первый уровень и поглядеть. Но, к сожалению, мы почему-то все считаем, что первый уровень – это и есть по посторонняя жизнь. Нет, это всего лишь только тамбур. И не больше. Потому что тамбур, который не очень-то даже и соответствует положению самой комнаты. Понимаете? Посмотрите, вот ребенок уже ничего не знает о смерти, да? Скажем, младенец. Как он может пройти этот мир? Он не пройдет его. Понимаете? Но он и не задержится на этом уровне. На первом. Почему? Потому что он не имеет еще привязки к этому физическому миру. То есть, тех сильных привязок, которые он может воспринимать логически. Понимаете? Mm -hmm. Он не имеет генебрации, что он живет в этом мире или резко ушел в другой мир. Да? сторону. сторонам. это не имеет. разницы. Он даже не поймет, что он потерял физику. Ну да, он еще здесь не адаптировался, в принципе. Да, он еще, как говорится, Арест... его ничто здесь не держит. Вот почему дети, к сожалению, вот так легко могут умирают. Особенно вспомните, что очень часто смерть происходит, когда ребята засыпают. Он просто теряет ориентацию. Mm -hmm. А вот неожиданная смерть для человека это тяжелая? Это сказать, очень да? болезненно. болезненно. Это болезненно, почему? Потому что он как бы находится в шоковом состоянии, не он не может понять, что произошло. Одно дело, когда вы умираете долго, да, в какой-то связи какой-то болезнью, вы уже готовитесь. Мало того, что готовить – это окружающий. И когда.. Понимаете, вот когда человек умер, да? Неожиданно, для многих это горе, печаль, да, страдание. И вот эта печаль, страдание, нежелание, не верить, что это произошло. Не отпускает человека. И он застревает на первом уровне. Mm -hmm. Это не значит, что когда он умер, надо плясать. Нет, конечно. Но это надо понять, что это есть, это факт. Mm -hmm. А мы держим его. Причем mm -hmm. очень часто это дело одержимо. Эгоистично. Да? Против, да если бы он был бы живой, он бы сейчас делал бы то-то, то-то, то-то. И он не может уйти от этого. А mm -hmm. вот когда человек очень долго болеет конечно, это страшно будет, но когда он умирает, кто-то все-таки достаточно облегченный говорит, что вот отмучился, и он ему и отмучился. Uh -huh. Понимаете, как-то его все. А, а вот отпевание, а я... это важный смысл? Когда человек действительно от старости, или двоя или... Обязательно. Сейчас перестали же. Очень, но... очень это важно. Очень важно, да? Понимаете, дело в том, что сила, сила энергии, с которой ну, если, конечно, вы будете просто отпивать, так чисто, сука, что это просто надо, обычаи и все, и не больше, то нет, а вот смотрите, что было, идет похоронная процессия, да, и существовали раньше плакальщицы, mm -hmm. но ну, сейчас заменили их музыка, да. Которые тревожит нас, да, и мы начинаем плакать. Нужно это было? Мы не знаем, кто. В какой-то какой мере это да и нет. В какой-то мере это лицемерие, потому что, когда он уходит, он чувствует, что все-таки Ну, представьте сами. Вот вы куда-то уезжаете, да, надолго причем. И когда семья идет, и провожает вас, вам легко на душе, вы согласны? Да. А представьте, она вас вообще не провожает. Все спят. Mm. Вы собираетесь тихонько уходите. Довольно тяжело уйти. Да. Вы чувствуете, что вы одиноки. Но представьте, что семья... Здоровье. И поп есть, да? Это лучше? Вот вы уезжаете... Да? И семья кидается, вам на шею плачет, трудает, не отпущу, не надо. Вы так же уезжаете с тяжелым настроением. Mm -hmm. А лучше проститься вот как-то с теплотой. С настоящим парень. Парень. И пожелать. Не жалеть себя, уж чаще всего похрану пожалеет вообще себя, mm -hmm. а не узовшего. Mm -hmm. И пожелать им. Вот у нас сейчас у многих из нас пожилые родители. Они воспитаны в другом стиле, в другую эпоху, и папа, к моему отцу, допустим, не приведешь. Он просто воспримет это не совсем. Значит, ты не надо этого делать. Да? Да? Значит, он умрет с ненавистью. К вам Против него, так сказать, умолит. Ну да. просто можно и по-другому. Или нужно почувствовать, Конечно. хочет ли он этого, да? Другое дело. Так. Если, увы. Потом пойдете, поставите свечку звук покоя. И этим вы уже ему не помешаете. Mm -hmm. Но если вы на силу приведете и на силу, ну поставьте, будут будет на силу кого-то крестить, как вы считаете? Mm -hmm. Mm -hmm. Крещен ли он? Mm -hmm. Mm -hmm. Если происходит это, а все-таки в душе. Это таинство происходит в душе, а не в церкви и не здоров. Хорошо. Вот это первый уровень мы поняли. Неожиданная смерть. Можно я а, ага. Ну хорошо. А если вот смерть во сне, это тоже считается неожиданной смертью? очень да. В общем-то, я недавно такой разговор в трамвае слышала, что там кто-то умер во сне и говорит, вот какая хорошая смерть, счастливый человек. В, в какой-то мере и да и нет. Понимаете, нет, категористы это счастливый, это не Ну да. Это существуют такие-то свои нюансы. Человек умер во сне. Отчего он умер? Да. Просто взял и умер. А это было бы просто согласие. Да. Понимаете, дело в том, что то, что когда-то говорилось уже, что человек умирает вообще-то ранее. И поэтому можно заранее подсказать, что вот человек такой через год там умрет. Не из-за того, что просто увидел будущее. Нет. Просто сам организм уже включился на само уничтожение. Понимаете? Бывает так, что человек живет, радуется жизни и чахнет. Организм включился на само Причин? Причин множество, поэтому о них лучше сейчас не говорить. что ну, да. их очень много. Uh -huh. Если человек умный только из-за того, что, как говорится, в своей смерти, уснул и умный, да, это хорошо. Но если человеку убить во сне, это будет просто убийство. Yeah. Независимо, спал он в это время, без сознания или что-либо еще. Ну, первый уровень немножко понятно. Нежный вот. уход. Второй еще уровень... раз спокойная Вот еще один вопрос. Вы не внимательны. Ну... Дело в том, что я не говорил, что первый уровень – это для умерших очень быстро. Uh -huh. Я же говорил все-таки еще и о болезни. Ну, да. ну, скажи, Понимаете, ну... дело в том, что вот этот первый уровень, как бы это сказать, подготовительный уровень. Когда вы еще... Не пришли туда, но уже ощущаете, что пришло время расставание. Как бы готовитесь к дальней поездке, к изменениям. Понимаете, не все его проходят, который не все. Но все-таки есть. И вот именно на вот этом первом уровне происходит зарождение, как вы сказали, путагейстов, <связь> привидений. Правда. Понимаете, если ушел, ушел втанным человек, то он никак не может подвернуться вам приведению. Ну да. И он никак не может с вами разговаривать. Ну, вот в основном... Потому, чтобы да. ему да, конечно. прийти разговаривать с вами, ему нужно пройти как бы еще один мини-туннель. Понимаете? Но в вашем понятии туннель, знаю, это не знаешь, физический, физически, что-то действительно туннель? Нет. Ну, это пленка вот та, о которой, о которой ты все время говоришь, да? Дело в том, что... Которая миры разделяет. Уйдя на третий уровень, никак до него не докричишься. Никакой спирит не сможет до него доключаться. Потому что он уйдет. уйдет и будет полностью. Не привязан к земле. Это то самое, о котором мы мечтаем о свободе выбора. А никогда нас тянет земля по каким-то законам, которые нам неведомы и которых мы против идем. Тогда вот вопрос. Ты же слышал главы или эпизоды из книги, которую недавно продиктовали девушки, которые мне прислала эту рукопись. В какой мере это действительно событие? Может быть, действительно плод ее фантазии, как сказал профессор. Или же все-таки это действительно спиритическая такая связь. Ну, Но пускай... когда ты же говорили о фантазии, ну, фантазии на пустом месте не бывает. Угу. Я не могу сейчас утверждать, было это конкретно, если герой существовал или нет, так это было или нет. Но я могу сказать, что все это есть. Скажите, очень много. Давайте скажем так. Человек описал в одной из книг, как тонул «Титаник». Угу. Но «Титаник» не тонул. Да, он... он просто фантазировал. А потом Правильно? А как определить, это фантазия или сторонняя реальность? Это очень трудно. Это первое. И второе, что очень многие хотят прийти и помочь. Вы поставите, умирают родители. Ну, как им не помочь прийти детям? Они хотят этого. Ну, и что? когда говорят, что... Понимаете, мы слишком напрямую все поднимаем порой. А то, что надо принять прямо, мы начинаем принимать угодно как. Вспомните в Библии. И мы вз... вот этот пример не понятый правильно. Получается, что отец мой, мать мой, моя... Здесь дети, среди учеников. Помните, да? Ну да. Это получается, знаете, я с ним вот говорю. Умер всего, не лезь детям. Сами разберутся, не помогать, ничего не надо. Но это говорит только о том, что они любили, и всё. Скажи, а вот может это быть, что это она сама была в прошлой жизни этим? Так, и вспомнила, да. что она и так помнила. она просто помнила. вспоминала, а вот у фантазия. И пускай даже, может быть, мужчиной может, была. Что может быть? Дело в том, что мне не хотелось бы сейчас уйти. Так нет. Ну, ясно, а -а -а. не Для надо. того, чтобы искать этого человека. Это, да. это, понимаете, хотя и речь идет о том, что можно мгновенно перемещаться, но это не значит, что я могу мгновенно кого-то вызвать. Ну, да. Ну, да. Представьте, в сеанс Это когда просто разговор между двумя мирами, да? Угу. А вот здесь, вот найти вам собеседника, вы все-таки ищете собеседника, так? И найдя его, вы еще не уверены, что состоится разговор. Или он не настроении. или ему некогда с вами говорить. Правильно? Ну да. То же самое происходит так. Конечно. Ну, Можно так. поискать, реально будет ли этот человек или нет. Ну, смысл. Это Есть момент. в этом смысл. Нет, конечно. Это просто вот... Нет, мой. для меня это как для исследователя это подтверждение реальности того мира. Ну, и важно идеи несущие. И не то. И все. Понимаете? Хотя есть. Есть насторажившие моменты, которые, в принципе, то я не встречал. Это, например, управление чьей-то судьбой. Да, да. Этого тоже и этого не... Этого я не встречал. Да. В этом случае мне этого не доставалось. Угу. Но у, меня, у меня тоже сомнения по этому поводу. Дальше... Дальше дело в том, что космические ритмы они столь сильны, что человек не может вообще это сказать да или нет, и тем более помешать постороннему уйти родиться, скажем так. Вот это тоже да под... вызывает там? подозрение. Это недаром говоришь, что М -м -м. по воле Божьей мы М -м -м. рождаемся. Да? по воле Божьей, но не почти это воля там кого-то из нас. Так, так. Хотя, конечно, Бог может, ритм может быть изменен, как вы говорите по Божьей воле, да? Человек может изменить посторонний. Ну, для этого нужно, чтобы вы сами ритмы захотели как бы этого. То есть, даже быть совпадение. Ну, это очень. Очень довольно редко. И мне кажется, что вот здесь вот нет. Нет, нет элемента достоверности. Да? Скажи, а вот, допустим, с восточные различные вот эти и писания, и, ну, литература восточная, вот та же, я не знаю, можно назвать-то? Ну ты, наверное, понял, что я имею в виду. Поле битвы при Курокшетре. Это место, то можно называть. Ты же не Вот там, в общем-то. Ну, это место вообще-то названо именно. Вот скажи, но... эта книга, ну достоверно, ты же ее читал? В принципе, там все сказано, насколько, ну правильно? В этой жизни мне не пришлось ее читать, но я читал ее. И дело в том, что да. Понимаете, не ищите противоречий, ищите общее. Это первое. И ну второе, да. существует множество планов, существует множество миров. Но представьте, даже в вашем мире есть множество стран. Да. Но почему бы там не быть разным странам? Ну, как быть говорите, разным небесам. Небо Христа, небо Кышнаридов, нет бы ещё чьих. А вот почему? Ну, вот назовите это странами, если вы боитесь слова небо. Да нет, не боимся. В общем-то, я и подозревала, что именно так. Но где-то должно вот это единство, о котором говорят. Существо. -то. Лишь только одно. Что всё это есть. И всё. А всё остальное это, как бы вам объяснить, несущественно. То есть, не важно. Это существует. Существуете вы. И куда вы пойдёте, в какие меры, зависит от космических ритмов. И, если бы даже быть точнее, от вашей ритмики, накладывающей на эти. Подумайте. На то, единый, как вы говорите, пускай, пускай, так, единый – это космические вибрации, которые называют ритмами, так? Угу. Ритм рождения, если это нужно. Понимаете, как сказать? Вот, если существует ритм рождения, ритмы смерти, биоритмы, да? Нет, ритм – это один. Понимаете? Но дело в том, что если на данный момент вам требуется рождение, то это будет ритм рождения. Просто будет имя. Если это нужен ритм смерти, будет ритм смерти. Ритм болезни – пожалуйста. Понимаете, мы говорим, что звезды влияют на наш характер. То есть, этим мы хотим подчеркнуть еще И свой эгоизм. То есть, когда-то мы кричали что Земля это центр Вселенной, то же самое мы начинаем кричать и сейчас. Только завуинировано. Да, мы, звезды управляют на службу. Иными словами, что звездам есть дело до нас. Ну, нет, да. нет, это вот. Понимаете, это само что сказать, если вы попали под электрический удар и ты чтобы как говорится, вмешивают вашу судьбу. Да нет, просто вы не туда залезли. Или просто, ну как вам объяснить? Ну, рваня, да. И вот хоть как... внимательно. Так, Вы слышали и повторили это слово. Так дайте же. А, а счет, вот сейчас мы-то.. Тогда вспомните, как плохо у вас память. Или вы не хотите помнить? Если вы желаете остаться на том же уровне, дайте то же самое счет, каким бы он не был. Ах, ясно. Забыли? Три раза. О. Ну ладно, давайте дадим туда, туда. Давайте. Ну выходите разговаривать. Ну давай ты говори. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Еще одиннадцать двенадцать тринадцать. Одиннадцать двенадцать тринадцать. Давай продолжим. Это, помнишь? Ты про промежуточный мир. Вот ты помнишь, о чем говорил? О том состоянии неожиданной смерти, о длительном умирании. Я хочу спросить еще одно одном состоянии, видимо, на третье. Можно спрашивать? Да. Вот Понятно, что когда человек умирает от старости или от болезни, он готовится к смерти. И она спокойнее протекает. А если смерть связана с драматическими событиями, с издевательствами над людьми, унижением... Пытками. А, пытками. Или даже самоубийством. Человек готовится к этому. Он не, неожиданно ушел. Он ушел с большой душевной болью, с, с пытками. Как в этом состоянии выглядит вот, переход на, на тот свет? И дело в том, что здесь в один ряд ставить истязание, самоубийство никак нельзя. Так. Самоубийство – это особый народ. Это народ, который отказался жить. Это люди, которые бросили в лицо Богу его же так, И потому они наказываются. наказывается Почему больше нарушение ритма? Происходит нарушение естественного ритма угу. И если самоубийца потом обвинит Что он погубил множество поколений Это будет истинным угу. Дальше Дальше О убийцах Вы наверное уже слышали Что да, действительно Он где-то убается А вот почему? Причина Почему именно это делается? Почему отрубается мизинец? Сердце. Сердце. То есть, чтобы люди видели, что в нем нет сердца. И он убийца. Правильно? Да. А почему безымянный палец удаляется? Ну, духовная связь. Почему? В нем нет души. Души Это первое. И второе. Чтобы ему не было дано имя. Вспомните Каина. Угу. вечно ищущего. Да, да. Или прощения, или наказания. Его наставлен. Вы вспомните, что был знак не трогать его. Его нельзя убить было никому. Да. Его нельзя наказать. Но его нельзя простить. Мы знаем его имя Кай. Но не больше. Но дело в том, что мы не знаем силы имени. Это а -а -а. первое. Безусловно, безусловно. Так. Здесь мы ощущаем просто имени всего, не Божия. Там же нет. Имя значит много. И вот тогда ударяется мизин, чтобы показать сердце нет этого человека. Ударяется второй палец. У этого человека нет, нет имени. Он не достоин имени. Понимаете? Это первый И духовный связь. Второй. Какова его судьба? Тяжело. Тяжела? Тяжела. Множество раз он будет убить сам. Mm -hmm. Множество раз он будет терпеть те же муки. Если этого будет мало, Когда он вернется на землю, то кармически получит все то же самое. также будет убить. также будет мучить. Но, к сожалению, еще, понимаете, для нашего сожаления, человеческого, будут мучиться его дети когда mm -hmm. да. то он убил, будь ему своё Как сказала Ванга, чтобы было больнее. Это так. Значит, дети отвечают и за родителей. Отвечают. Раз. Еще как отвечать. Ошибки. Взрослый отражается на детях. Скажи, пожалуйста, вот о сумыгольцах я ещё хотел спросить. Почему о детях? Mm -hmm. Потому что, как говорил уже, уже было больнее. Mm -hmm. конечно, это было... Страшный. Скажи, вот, если бывают самоубийцы, допустим, вот, как в фильме, вот, недавно показывали, что... Давайте скажем так. Трогать. Ну, хорошо. Это первое. И второе. Какие бы самоубийцы ни было, какие причины бы не было, это не оправдывает. Да. То, что вы не хотите попасть в руки врага, да, это вот. говорит только о вашей трубе, что вы боитесь, что враг победит в духовном плане. Нет, не а, а если зависит от этого жизнь других людей? Ну вот, допустим, если он много знает. И если его и важно... Предать Родину. Родина. Да то то самый страх. Это, об этом я сейчас и Ну это да. ну но... Духовная победа. Важна духовная победа, не физическая. Все понятно. Физический Ураг победил, потому что он уничтожили себя. Согласны? Да. Физический, даже если вы уничтожили себя, физически вас победил, потому что вы все-таки в какой-то мере.. Физически зависит от Него. Он хочет покорить вас, хочет нет, хочет убьет. А вот моральная, моральная победа. А какая почти была, пусть даже от вашей смерти будет зависеть все человечество, если вы скажете лишнее слово. И вот этот страх, страх, что вы не выдержите, а сто он как раз, на чистом духовном плане. И вы убиваете себя в первую очередь духовно, а не физически. Физически никого вы не интересуете. Даже себя вы заинтересуетесь физически. Много ли вы знаете о своем теле? Ну да. И много ли вас он беспокоит? Только тогда, когда она застучит вам, что здесь вот больно. Правильно? Хорошо. Угу. Скажи, еще один такой вопрос я задам. уже на, на совсем на другую тему. но ну, не то, что на другую, но где-то в этом. Вот, вы на прошлом контакте как-то сказали, что вот ну, наш инструмент, то есть тело наше, не очень, конечно, удачный. Вот И если душа, допустим, Ну, то есть, вот вы все здесь пощупали, значит, поняли, так сказать, все уже вам неинтересно, то есть, душе неинтересно. Душа будет искать другой инструмент. Это может быть инструмент на других планетах, в других вселенных, или как? Да. Да? Ну, с ну, Ясно. А скажи, вот... Ну, дело в том, что помимо души существуют еще и другие планеты. Дело в том, что все-таки... Души тоже могут заблуждаться. Ну да. И поэтому она может обратно вернуться на землю. Для того, чтобы убедиться, что не все, она еще и знает Ну я имела в виду, когда действительно, если все уже, как говорится, уже. Это не значит, что она хочет самоубийство. Ну Другой. да. Нет, нет. Даже будет продолжать жить. Это первое, второе. Нельзя познать все. сколько вы здесь не прожили? Даже если будете жить здесь вечно. Земле. Вы не познаете все. И даже на самой земле не познаете. Понимаете? И поэтому, в принципе, всегда можно вас вернуть на землю. Mm -hmm. Даже если вы проживете здесь вечность, все равно что-то останется тайной, Хотя бы потому, что течет время, все изменяется. Если вы будете знать законы изменений, вот тогда другой разговор. Тогда вы будете знать и будущее. А если вы будете знать и будущее, то зачем вы послать это будущее? Если, понимаете, вот параллели с параллельность существования, да? Вот видите, вы познали законы. А раз вы познали законы, значит, вы уже можете владеть ими. И вот вы, вдруг видите, что в таком-то таком году вы родитесь и будете делать то-то, то-то и то-то. И станете за вас то-то и это. Нужно ли вам это, если вы уже все знаете? Значит, вы уже прошли этот урок. Да. Значит, вы не родитесь. Uh -huh. И вот тогда вы скажете, ну скажем так, я же там родился, и в то же время не родился. А вот этот вопрос. Уже не следует задавать. Почему? Потому что, когда вы рассматривали свое будущее, она существовала. Uh -huh. Но когда вы рассматривали, отказались от этого, этого будущего уже не существует. Uh -huh. Она была всего лишь только мгновение для того, чтобы вам увидеть и все. И поэтому, понимаете, многие пророчества не сбываются. Почему? Потому что все меняется. Один человек, за да что человек? Просто какой-то обычный чих может изменить весь мир. Но в момент чиха мы можем увидеть, что мир изменился в будущем. Но когда мы будем существовать в том измененном мире то мы даже не догадаемся, что этот мир изменен. Ну да, он для меня... на Представьте, если вы вдруг, а у вас были нос таких рассказов, где-то машина времени, где-то исторических веках раздавили бабушку, и, и тогда мы, представляете, не смогли выбиться, и кругом живут только одни дельфины, и вот вы будете дельфином, вы даже не будете представлять, что когда-то будем на капитале. Это даже не история. Это ничто, Это не существующее. И это то самое вариантность. Представляете, сколько вы их множества. Вот вы сейчас сидите и мечтаете о чем-то, да? Вы создали уже какой-то мир. Пусть он не появился физически, но эмоционально он был проявлен. Так? Да? Раз он был проявлен эмоционально, то значит, уже произнесли Физические изменения в вашем теле. также же? Да. Изменение химии. Раз произошло изменение химии, значит, произошло изменение электрических полей. Согласны? Да. Изменение электрических полей, значит, нарисовали другую картину и наложили ее поля и так далее. И в полнотарсионные поля. Произошло изменение. Да. Произошло. Мусор Да. Материально Какие-то же еще доказательства А мы опять ищем доказательства Мы ищем доказательства Понимаете, почему? потому что в нашем понятии Мост материально, я хочу кирпич mm -hmm. Кирпич появился Вот только тогда это будет доказательство mm -hmm. Понимаете? Но поймите, возьмите те же самые науки ваши вы увидите, что мы действительно материально Только что был это объясненный механизм Вся ваша мысль Это любой скажет вам Любое изменение вашей мысли ⁇ это изменение ваших физических параметров. А значит изменение окружающей среды. Нужно сказать, что это только локально. То есть этот мир создалось, ну пусть изменение произошло, скажете, там 10 метров, 100 метров, да, как вы измеряли биопада, помните, угу. что вот это там 400 угу. метров. Это глупости. Почему? Потому что мы говорим только о качестве измерения, о качественности измерения. Понимаете? Возьмем, давайте скажем так, капля в море, упала лишняя капля в море, море разлилось сильнее? Да вроде нет. Разлилось. Разлилось. И понимаете, у нас столь маленькие ничтожные размеры, у нас нет прибора, просто 3 месяца. А вот когда вы подпрыгиваете на Земле, Земля... Здрагивает. Ну да, да, все правильно. Уздрагивают? Конечно, Конечно, да. Вспомните, это было очень не физика, это было. Уздрагивают. Но происходит... Это так mm -hmm. мало. И никаких проблем измерить нельзя. Но все же измеряется. И вот тогда вспомните, когда говорили вам, что крики, стоны mm -hmm. убивают все, века. Mm -hmm. все это есть. Крики и радость беременности. Плаж ребенка все существует и несется в космосе. Ничто не уничтожает, ничто не уходит. И вот представьте, когда вы попадаете, и что слышите? Вот ад, когда вы приходите и встречаете только небеды и боль. Вот он ад. Когда вы слышите и видите свою собственную боль, боль, которые были причинены за века, и все проходит сквозь вас. Угу. Вот вечность. Да. А говорить о том, что размеры того-то вот это, вот это глупо. Но возьмите, возьмите хотя бы эту движущую руку. Как вы думаете, где кончается эта рука? Где да. вы ее видите? Она другом измерении. Да. Мы нигде, мы... Она бесконечна, да. эта рука бесконечна. Любой предмет бесконечен. Потому что он изменил. И я могу за сотни миллиардов световых лет могу увидеть эту руку. Благодаря изменению, которые она произвела. Но там уже никакого... А учитывая, что я произношу, провожусь еще и колебания, а значит, я изменяю еще и большее поле. Вы согласны? да. Просто недвижимая рука или я изменяю. Посмотрите, насколько я увеличиваю. Иными словами, я не увеличиваю размеры. Почему? Потому что, я говорю только за бесконечности. Но зато я увеличиваю мощь этих колебаний. И когда рука просто лежит недвижимо, пусть какие-то маленькие приборчики, меня измеряют на сотни миллионов лет, где ты измерил и увидел эту руку. Представьте, я совершаю теперь ей колебания. Согласны, что я передаю больше энергии? И значит, я могу более грубым прибором замерить. Или тем же прибором за большее расстояние уйти. Правильно? А можно задать вопрос об экологии сознания? Вот сейчас недавно появился этот термин экология мысли, экология ну, сознания. это об этом правда? Да, я вижу. Да. Можно да. развить его... Э То есть мы порой мыслями создаем себе э, негативную ауру жизни. Можно избавляться? Каким образом? То есть, да просто не соз... создавать. Не да. создавать самый простой способ. Не создавать. Ага. Давайте Вы понимаете, как привыкли это делать? Мы боремся с тем, что уже есть. А когда мы боремся, то опять отрицательными эмоциями. Когда мы говорим о чистоте экологии, мы, мы с первого рта начинаем доказывать, что это нужно. И не замечаем, что мы сами уже засорили даже больше, чем был предмет спора. Ну да. Не проще было бы просто нас просто не засорять. Вспомните, вспомните, как было написано плакат на одном из площадей. Так. Да. Частота не там, где убирают, а где не сорят. Ну, И вот ссорные мысли во многом, наверное, определяют судьбу некоторых стран, так ведь, может быть, или, или судьбу даже людей отдельных семей. Ну, понимаете, беда в том, что э, рано или поздно произойдет контакты по той причине, что будет повтор, и уже а, повтор. Да. -то -то что повтор. Мы раньше так как-то говорили, что уже говорили его. Да, вам. да, да. Ну, я когда то было например, э, приедем на города. Помните, что вот Город, который может так низко упасть, но зато он может так высоко подняться. А другой город, это не может сделать, потому что у него меньше вот этого до колебаний mm -hmm. и их зло и добру. Но почему это нельзя всталить на всю? Так же и человек. Какой-то человек, с него нельзя ожидать каких-то очень больших преступлений, но зато от него нельзя ждать и очень больших светлую вот могу... тогда Поэтому говорят, злой гений, добрый гений, потому что он обладает гениальностью, а вот куда он куда его признать К злому или к добрым? Ну, я могу тогда такой вывод сделать, наверное, да? Что если встретим в жизни очень злого С... человека, допустим, ну то есть есть возможность его да если научить его добру, то он будет страшный злодей, зато он будет империя. Самым красный. добрым, да? А вы подумайте, все-таки говорят же, падший ангел. Да, да. Слушайте, уже, так... заметьте, уже здесь в этом имеется два направления. Да. Пакши упасть да. столь низко, и ангел подняться тоже высоко. Да. А раз мог просто кто-то обыкновенный упасть ниже этого ангела. Не может. не может, не может. И подняться не может. Мы отвлеклись от темы промежуточного мира, о котором ты хотел с самого начала рассказать. Попробуй вернуться на, это, на, этот, на эту тему. Вот промежуточный – это между миром, материальным, нашим телесом и с Что это за промежуточный? Попробуй рассказать ну, Скажем так, что это одно из дефирных тел. Когда человек практически теряет свою физическую оболочку, даже тошнит ему, но у него все-таки остается физическая оболочка в понятии электрическом поле. То есть, грубо говоря, привидение можно зафиксировать приборы. У -у -у. Да, снимали уже фотографии. Понимаете? А, то есть просто просто снять одно зерно. Но этот мир многонаселен. Он также, так, допустим, протяжен по времени, то есть там действительно. Конечно, дело в том, что, понимаете, дело в том, что он приближен к этому. Более приближен. К этому миру. Просто ну, как вам объяснить. Ну, стата раз да. по шкуру и все. А вы так же здесь и живете. Ну почему ты именно захотел об этом мире нам рассказать? Я не хотел говорить вам об этом мире. Хотя я. Я лично хотел. Вы ну, не да. речь о посторонних да. мирах. Ну, хорошо, тогда вот скажи, промежуточный мир – это вот первый, как бы, да, вот после нас, тот эфирный? А ну, второй этап, вот как вы говорите тогда, север тел, да? Угу. Вот потеря вот этих вот тел, и тем глубже вы уходите. Скажи тогда так. Вот так вы тоже вы говорили о том, что а, об эфирном теле. Значит, где-то вот э, говорится, что эфирное тело – это проводник, Значит, очень хороший проводник, и когда ну, значит все высокие энергии проходят через это тело к физическому. Это так, нет? Нет, это не то. Не так, да? Лизическое тело это не проводник. Это поле. В эфирное, да. И оно не может проводить или не проводить. Проводит все. Да. Говорилось же, что вибрации и а, про, вибрации пронизывают все, абсолютно все. Больше и меньше даже этого нельзя говорить. Понимаете, дело не в том, что в качестве проводить больше и меньше, а вот в умении получить энергии mm -hmm. с этого потока. Ну, смотрите, вот река, да? Mm -hmm. Вот поставьте его маленький генератор, получите на одну лампочку, да? Mm -hmm. А поставьте эту реку, перекройте ГЭС, и вы же можете запитать город с этими лампочками. Ну да. Слушай, тогда вот смотри еще раз. А вот эти чакры, так сказать, они в каком? Где они, как? Что это такое вообще? Тогда? Вот я уже тогда например... это. многомерное сооружение, видимо. Это что? Ну, это... Вы понимаете, это вам надо просто вспомнить разговор о геопатогенных зонах. Ага, Геопатогенная зона и чакра мы одну ту же основу. А скажи, когда человек умирает, у него чакры остаются? Ну как вы думаете? Наверное. Ушло есть... физическое тело. Ну. А что такое чакры? Энергетический Да. Энергетика. Да. Осталась энергетика? Остались ну, чакры. Ну, но да. они изменены. Эфирное тело еще осталось. Ну, да. И поэтому чакры существуют. А как да. же по вашему уничтожают привидения? Воздействие на что? На эфирное тело. Ну, Воздействие да. на те же чакры. Ну да. А как по вашему приведению может иметь чувство? Привидение, оно же, если это человека уменьшит. Очень изменно. А раз она имеет чувства, и она ее как-то проявляет, она как-то изменяет среду. Вы же только да, что слышали, да, что да. это все-таки физическое тело. Да. Но у вас есть физическое тело, значит есть проводи и не проводи. То есть я буду как бы противоречить. Помните, я сказал, что не существует понятия проводить и проводить. Ну Ну, понимаете, почему сказали, что вот проводит, вот канал засорился, меньше проводит, да? Mm -hmm. Имеется, ну, почему? Как пронизывал поток, так и пронизывает. Но дело в том, что, как бы вам объяснить, не надо создавать лишних изломов. Mm -hmm. Вот смотрите, вот царапина на пальце, да? Уже излома. Это уже излом. Mm -hmm. И вот когда-то, когда ты говорил вам, что я слышу, как хорошо я слышу, и помните, я просто не смог договорить фразу о царапины. Mm -hmm. Помните, как? Сравнил я царапины с чем? С водопадом. Ну да да да да да. Помнишь? Сказал, да. Ну, О. Это глину лепил, лепил. Ну, не получилось. Получилось. Ну и тебе. ты сделал твердый, ну, да? Получилось, что получилось то у тебя? Да, получился. Да? А, да ты лепил себя? Исполни? Ну, тебя, Пел, а горшочек. Горшочек. А <свист> я полечу. Да? А ты монахам показывал? Показывал. Ничего не сказали. Не да, это мне не говорили. Это умно, да? А почему ты посчитал, что это ты получился? А я гляски делал. А, -а, а горшочек почему не получился? Не да, не получился. Ну, наверное, ты отвлекся все-таки. Ты решил изобразить себя. А как ты а, себя написал? А прошутик сделай однажды. Ты очень нас порадуешь, если ты сможешь сделать. А тебя Неудобно. Mm -hmm. Вот когда я тебя делал, я в окуляции, как бы, о А если я делаю гатточки, то в однолёжном тучу все развалится. Не развалится. Если обжечь на, на солнце или на солнце, он не развалится. И тебя признают как очень способного человека, который смог подарить э, эти себя. горшочки. Да нет, про себя посмеются, может быть, что ты так изобразил, а горшочек будет пользоваться и говорить. Кто это это я? Горшочек тебе и чем я пользуюсь? Горшочек полезный просто. А я не полезный. Полезный живой. А в виде изображения, скульптуры... Бабу. Могу, могу. Ты ухожу. Требует внимательность к вашим словам. Mm -hmm. вы разбрасывать их. Но есть смысл. Требует вас в малом. В счете. Чтобы вы получались в порядку. Представьте. Представьте, что будете делать вы при больших... Ну mm да, -hmm. понятно. Когда будет нужен более плотный контакт. Вот тогда любое слово поистине будет. Ага. А если у вас научить хотя бы быть внимательным в счёту, то, может быть, эта привычка придет и к остальным. Спасибо. А вот сейчас, что мы неправильно сделали? Переводчик не выходил из контакта. Мы триджер давали серию вот эту первую трех цифр. Значит, мы трижды должны повторить. Почему, Обратно. Почему вдруг такая реакция, что неправильно, что такое? Что мы не догадались, в чём у нас нелогичность? Объясните. С одного до девяти. Мы, мы неправильно сказали это. Обратно не надо. Но мы же в начале сеанса делали это. А, мы... Мы должны весь счет. А сколько мы сделали бы? Один. с девяти до одного? Разве? И дождь и шепот. А, шепотом. А это. Ну чтобы были маленькие 3 цифры. Хорошо. Что сейчас надо сделать, чтобы вышел нормальный человек из контакта? Давайте попробуем сделать так. Вспомните. Записано. Что-то. Вспомните. Сколько вы дали цифры? И шепотом тоже. Ну, я один раз шепотом С одного до девяти Вы один раз Три раза Хорошо. Смотрите Вспоминайте Ваши слова? Да Что вы сказали? Счет Нет, счет не надо давать Во всяком случае Обратно Движение головы У да, да, да, да, да, да, да, да, да. Что не надо, да. А потом рука, рукой показали, этот расчет. Он же показывал. Но ну, не в обратную сторону, а с указательного начинает. Ну, это, это обратный же счет, да? Это хочет обратный счет. Так все время дает. А в таком порядке никогда? Нет, значит, он сначала указательно поднимает, если он счет нам дает. Значит, прямой счет. Прямой, да. А если она... С мизинцем, то... А с уже обратно тогда это понимает. Ага. Тогда вспомните дальше. Счет давать, вы спросили. Да. И спросили снова. Да. Сколько раз вы спрашивали? Так. Ну, три раза, наверное. Три раза я спросил. Два. Два? Что вы потом сделали после этого? Уже не помню. Ну, я считала, ну, один, один я сказала. Единицу, а потом шо потом девяти. Дальше. Дальше. Ну-ка, сейчас вспоминать. Я не помню. Это не столько важно. Хотя мы сейчас нарушаем правила игры. Это не столь важно. Но было бы интересно вспомнить. Научитесь вспоминать. Научитесь вспоминать мимолетное, что было, которое не нужно было бы даже вам упомнить. Но если вы научитесь восстанавливать, то вы уже будете говорить о том, что вы владеете временем. А то, что вы сделали минуту назад, бросили слово или какой-то взгляд, и потом не можете вспомнить его. И не можете вспомнить то, что было минуту назад, и повторить. Хотя бы в уме и более подробно, как можно говорить о владении времени. Значит, вы не владеете даже собой. Ну это... Но ведь он не не показывает. Поймите, поймите, угу. мы можем, мы можем повторить все часы, повторить за вас фразы, повторить за фразы, которые мы принесли на улице кем повторить каждый гав, каждый чих. Но ведь, все общем, этих часов. Мы в этом не сомневаемся, конечно. А вы не можете повторить, что было минуту на... А ведь вы даже записали. Записали все и записали верно. Но ни одно из этого не выполняете. Это первое. Второе. Да, мы понимаем это сторону. Так и рождается страх. Но также же и рождается ответственность. Ну это правильно, все правильно. Ну Вы понимаете как? Дайте обратно еще. Девять, восемь. Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Конец сеанса двадцать первое марта девятьсот девяносто седьмого года.